Хрун-варвар бесшумно крался по коридорам. Свет, падающий сверху, был настолько фиолетовым, что казался почти черным. Легкое замешательство прошло. В святилище правила магия, и это все объясняло. Это объясняло, почему он, проезжая через мрачный лес, вдруг увидел у обочины сундук, крышка которого была зазывно приоткрыта, и выставляла на показ большое количество золота. Когда же Хрун соскочил с лошади, чтобы забрать сокровища, сундук неожиданно выпустил из-под себя ноги и порысил в лес, чтобы через пару сотен ярдов остановиться снова. Погоня длилась несколько часов, но в конце концов Хрун потерял ящик в этих освещенных дьявольским светом туннелях. В целом неприятная резьба на стенах и время от времени попадающиеся на пути расчлененные скелеты ничуть не пугали Хруна. Отчасти это объяснялось тем, что он не мог похвастаться особой сообразительностью, да и воображение у него начисто отсутствовало. Кроме того, странные барельефы и опасные туннели были для него в порядке вещей. Он провел в подобных передрягах значительную часть своей жизни, отыскивая золото, демонов или страдающих девственниц, и освобождая он их от хозяев, жизни и, по меньшей мере, от одной из причин их страданий. Полюбуйтесь, как мягко Хрун прыгает мимо подозрительного входа в тоннель. Даже в фиолетовом свете его кожа отливает медью. Его особо украшает большое количество золота в форме ножных ручных браслетов, но в основном он обнажен, если не считать набедренной повязки из шкуры леопарда. Эту шкуру он раздобыл в насыщенных испарениями лесах от чудноземья, прикончив ее владельца голыми зубами. В правой руке Хрун сжимает магический черный меч по имени Кринг, который выкован из молнии и обладает душой, но терпеть не может нужен. Хрун украл этот меч всего три дня назад из неприступного дворца архимандрита Б. И. Туни и уже жалел об этом. Кринг начинал действовать ему на нервы. «Говорю тебе, он свернул в последний проход справа», прошипел Кринг голосом, похожим на скрежет железа о камень. «Замолчи. Я только сказал, что... Заткнись!» а в это время два цветок заблудился. Впрочем, он и сам это понял. То ли здание было гораздо больше, чем казалось с виду, то ли он забрался в какое-то громадное подземелье, хотя ни по каким ступенькам вроде бы не спускался, то ли внутренние размеры храма напрочь отказывались подчиняться основному правилу архитектуры. Судя по всему, изнутри храм был больше, чем снаружи. И к чему эти странные светильники? Они имели форму восьмигранных кристаллов, закрепленных через равные промежутки на стенах и потолке. Неприятное свечение, исходящее от них, не столько озаряло, сколько подчеркивало темноту. А тот, кто вырезал на стене эти барельефы, подумал добросердечный два цветок, вероятно, слишком много пил. Годами. С другой стороны... Это было захватывающее место. Создавалось такое впечатление, что строители храма буквально повернулись на цифре 8. Пол представлял собой сплошную мозаику из восьмиугольных плиток. Стены и потолки коридора были переломлены так, что если сосчитать все плоскости, у коридора получалось 8 граней. Даже камни, выглядывающие из-под штукатурки, были восьмигранными. «Мне это не нравится», — заметил бес живописец из своей коробки, висящей у два цветка на шее. «Почему?» — осведомился турист. «Здесь жутко». «Но ты же демон. Откуда тебе знать, что жутко, а что нет? И что такое жутко для демона?» «Ну...» — осторожно сказал бес, боязливо оглядываясь по сторонам и переминаясь с когтя на коготь. «Вещи. Всякие штуки». Два цветок смерил его строгим взглядом. Какие вещи? Бес нервно кашлянул. Демоны не дышат. Тем не менее, в жизни каждого разумного существа, дышит оно или нет, наступает момент, когда оно нервно кашляет. — О, вещи! — с несчастным видом сказал он. — Дурные вещи. Вещи, о которых не говорят. Вот что я пытаюсь донести до тебя, хозяин.